Девушка плачет. 14.11. Ресторан «Балаганчик». Трехпрудный переулок, дом 10. Полупустой зал ресторана. Николаева вышла из туалета, подошла к столику. За ним сидела и курила Лида. 23 года, стройная фигура модели, обтянутая кожаным комбинезоном средних размеров грудь.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 «Но нет следов-то! Вены целы!» «Ну можно и не вену! У меня был один клиент, он кокаин в жопу вставлял себе!» «И торчал!» «Говорил, что так носовая перегородка не разрушается!» Николаева отрицательно замотала головой. «Да нет, Лид, это вообще никакие не наркомы! Там что-то другое! У них активы, знаешь, какие? Фирма серьезная!» «Это чувствуется!» «Значит, сатанисты. Ты с Берутей поговори. Ее сатанисты ебали однажды». «И чего? По-жесткому?» «Да нет, но они ее кровью петушиной так измазали. Она потом мылась, мылась. Да тут моя кровь брызгала, не петушиная». Лида потушила окурок. «Но вот это я чего-то понять не могу». «Я тоже». «Аль, а ты бухой не была?» «Что ты?» «Да, а вот сердцем ты говоришь, Но чувство острое. Это как если влюбишься в кого-то?» «Сильнее?» «Это...» «Черт его знает, как объяснить?» «Ну, когда кого-то очень жалеешь, и он очень родной. Уж такой родной, такой родной, что готов все отдать ему. Все, ну... ну это...» Николаева всхлипнула. Губы ее задрожали И вдруг она разрыдалась Легко и сильно Словно ее вырвало Рыдания обрушились на нее Лида схватила ее за плечи Аль, котя моя, успокойся Но Николаева рыдала сильней и сильней Редкие посетители ресторана Смотрели на нее Голова ее тряслась Она вцепилась пальцами в рот Стала сползать со стула. «Алечка! Аля!» Поддерживала ее Лида. Тело Николаевой корчилось и содрогалось, лицо побагровело. Подошел официант. Рыдания рвались изо рта Николаевой вместе со слюной. Она трясла головой. Слезы летели в сторону. Она бессильно сползла на пол. лида склонилась стала шлепать ее по щекам потом глотнула из бутылки с минеральной водой прыснула на уродливо розовое лицо с искаженными чертами николая ворыдала до хрипа да и коты выгибалась на полу трясясь как эпилептик господи что с ней испуганно держала ее лида но шатыря дайте громко посоветовал полноватый мужчина истерика типичная Официант склонился, стал гладить Николаеву. Она яростно выпустила газы. Зарыдала с новой силой. Подошла женщина. «У нее что-то случилось?» «С ней плохо обошлись», — испуганно смотрела Лида. «Ужас! Я никогда ее такой не видела!» «Аль! Котя! Ну, Аль!» «Ой, давайте врача вызовем!» Женщина достала мобильный. Набрала ноль три. «А что сказать-то?» «Какая разница?» Замахала рукой Лида. «Не могу это видеть!» «Но надо же сказать что-то!» «Скажите просто!» Официант озабоченно пожевал маленькими губами. «Девушка плачет!»